Глава 17, Признаться, мне ужасно хотелось послушать, о чем говорят мужчины. И вообще, у меня накопилась масса вопросов не только к Нору и Вилли, но и к мастеру Мирту. Но поразмыслив, я все-таки решила, что удовлетворить любопытство можно и позже. Поэтому оставила их секретничать, а сама поспешила кланке, которая в это время пыталась привести в чувство нашего мага. Как он? Плохо. Вздохнула подруга, сидя на полу клетки и держа на коленях голову Ника. Он меня не слышит, и добудиться его я тоже не смогла. Может, он умирает? Я присела на корточки, бегла, осмотрела бесчувственного парня, с которого измы тоже сорвали все, кроме штанов, нательной рубахи и нижнего белья. Потрогала ему кожу, послушала пульс, осторожно приподняла одно веко и, увидев неестественно расширенные зрачки, покачала головой. Похоже, его напоили адресом. Эта травка такая. В сыром виде вызывает галлюцинации, а в отварном может использоваться как мощная снотворное. В Ника, похоже, влили лошадиную дозу. Его сейчас можно на куски резать. Он все равно не проснется. А эту гадость можно из него как-то вывести? Обеспокоенно спросила подруга. Я уже в который раз с сожалением подумала об оставшейся в Академии сумке. Быстро? Вряд ли. «Слишком много времени прошло, а зелий у меня с собой нет. Придется ждать, пока само выветрится. Или же... Хм... Попробовать напрямую. Это как?» — с надеждой уставилась на меня Ланка. Я вместо ответа взяла мага за похолодевшую руку и прикрыла глаза. Изначально я хотела просто найти его душу, так же, как он когда-то нашел мою. Но, как выяснилось, жертвовать ничем не понадобилось». Да и в царство теней возвращаться не пришлось, потому что помимо душ мы были связаны еще и магией. И как только наши руки соприкоснулись, стихии во мне проснулись и, не дожидаясь разрешения, хлынули на свободу бурлящим потоком, едва не утопив меня с головой. Хвала богиням, мы это уже проходили, поэтому растерялась я всего на мгновение, после чего привычным усилием сдержала ринувшуюся на волю магическую волну а потом уже только направляла, просила, показывала. Меняла огонь на воду, а землю беззастенчиво соединяла с воздухом. Затем, сформировав из них исцеляющее заклинание, направила все это безобразие в Ника и с облегчением выдохнула, услышав снизу хриплое «Ох, мать моя, больно-то как!». Ланка успела только ахнуть. Когда мага буквально выгнула, а затем он проворно скатился с ее колен, и, уткнувшись лицом в дальний угол, со стоном опорожнил желудок. Причем рвало его долго, мучительно. Какой-то грязно-коричневой жижей с непередаваемым мерзким запахом. Ни меня, ни Ланку это, впрочем, не смутило. Поэтому мы немедленно кинулись следом и помогали ему, чем могли. Я лечила, она держала. Но лишь когда отрава вышла полностью, а стихии наполнили его до краев, Невезучий маг обессиленно отполз в сторонку и рухнул на пол, даже не заметив, что вокруг него с беспокойством вьется разноцветная карусель из нашей общей магии. Наверное, минуты три он просто лежал, приходя в себя и пережидая сумасшедшую слабость. Но потом магия сделала свое дело. Ник встрепенулся, потряс гудящей головой, с трудом, но все-таки принял вертикальное положение и, оглядев мрачное... Плохо освещенное подземелье хрипло поинтересовался. «Где это мы?» Когда мы с Ланкой коротко пересказали то, что успели узнать от Вилли и Нора, он с кряхтением поднялся с пола. Совсем другими глазами взглянул на нашу тюрьму, подметил стоящих в стороне полуголого Мрона и одетого с иголочки вестника, а затем недобро улыбнулся. «Вопросов у меня стало еще больше, чем поначалу» особенно вон к тем мутным типам, но они подождут. Для начала предлагаю вычистить эту клоаку, пока в ней не увяз кто-нибудь еще. «Полностью поддерживаю», — пробормотала Ланка, отводя глаза. «Главное, чтобы вы при этом не убились, Неэль, как ты себя чувствуешь?» Я молча показала ей объятую разноцветным пламенем руку и также молча улыбнулась, когда пламя по моей просьбе сменила цвет на ослепительно-белый и с готовностью начала расползаться по пещере. «Однако...» — удивленно крякнул Нор, заметив перемены в нашей тройке. «Молодцы! Прекрасная идея! Главное, чтобы у вас хватило на это сил!» Вилли тоже заинтересованно взглянул на кружащееся вокруг нас троих Марьева. «Пожалуй, может сработать. Нежить-то точно зацепит!» а без нее Гнор не представляет серьезной угрозы. «Только тебе, темный, на это время лучше держаться отсюда, подальше». «Тебе тоже», — с усмешкой отозвался призрак. «Если Мирт меня прикроет, я даже не обожгусь. Ты же поможешь, клыкастый». Мрон наградил мальчика неприязненным взглядом, а спрятавшаяся в темноте Химера еще и зашипела. Но Вестник не обратил на это ни малейшего внимания. «Он поможет». Без тени сомнений выдал Вилли, так и не дождавшись другого ответа, после чего повернулся к нам и почти весело скомандовал «Начинайте». Мрон на это ничего не сказал. Призрак, жестом одобрив его слова, предпочел молча исчезнуть, злюка напротив подобралась к нам поближе, тогда как мы с Ником, не сговариваясь, взялись за руки и полностью уверились в правильности своего поступка когда льющийся из меня белый свет стал ослепительно ярким, а через мгновение полыхнул так, что глазам стало больно, а заодно затопил пещеру от пола до потолка. При этом, быть может, именно из-за того, что сейчас мы действовали осознанно, эффект получился немного не таким, как в Рино. Нас не затянуло в царство теней, как тогда, не оглушило, не ослепило. Мы просто знали, что так нужно, молча стояли, упаясь в ярких солнечных лучах, держались за руки наслаждались чувством безграничного покоя и умиротворения, которое вместе с магией наполнило нас до краев. А еще ко мне внезапно вернулось прозрение, как будто раньше его блокировало что-то, чья-то чужеродная магия, накрывшая подземелье черным колпаком. Но как только наш свет ее развеял, все стало как раньше. И я с неудовольствием увидела у себя под ногами разноуровневый лабиринт. Причем лабиринт, до отказа наполненный всевозможной нежитью, на фоне которой тут и там заклинание показало слабые, но все же живые искорки человеческих аур. Не сговариваясь, мы направили наш общий свет не только в стороны, но и вверх, и вниз, омывая его волнами кишащие тварями коридоры. Мне даже послышалось, что оттуда донесся жалобный вой, но все это было несущественно. Главное, что зеленые искорки нам все-таки удалось сохранить. Более того, когда их коснулась наша магия, они стали ощутимо ярче, сильнее, и их будет проще найти, когда все это безобразие закончится. А еще я увидела огромную пещеру в той стороне, где недавно скрылся старик-зомби, целую россыпь серых точек, рванувших в нашу сторону при первых проблесках чужеродного для них света. Долгий, протяжный, хриплый, нечеловеческий вопль, полный недоумения и злобы, после чего свет затопил там все, до краев. Набирающий силу вопль также внезапно оборвался, а все подозрительные точки бесследно растворились, оставив после себя лишь, едва заметную, медленно оседающую на пол серую пыль. Момент, когда свет вышел за пределы подземелья, я почти не уловила, но почувствовала, как мне неожиданно стало легко. Куда-то ушло гнетущее чувство, которое мешало мне раньше, воздух посвежел, сразу стало легче дышать. И вот тогда мы с Ником поняли, что все закончилось, после чего одновременно улыбнулись и разомкнули руки, до последнего следя за тем, как истаивает сгустившийся вокруг нас свет. Чистейший, совершенный, воистину божественный свет, который не только избавил подземелья от нежити, но, кажется, сделал лучше и чище даже нас самих. «Неплохо», — скупо оценил наши усилия, выглянувший из-за спины Мрона вестник, «хотя и совсем не то, что ожидалось». Меня даже не поцарапало, представляете? Впрочем, оно, наверное, и к лучшему. Я удивленно обернулась, но живой и невредимый Вилли уже отошел подальше от мастера Мирта и, махнув рукой, бодро направился к тому самому проему в стене, откуда мы не так давно услышали негодующий крик. Там в конце узкого длинного коридора, как оказалось, имелась дверь. Простая, деревянная, зачем-то окованная широкими железными полосами. На двери, как водится, засов, само собой запертый изнутри. Но даже он не стал препятствием для Мрона, который вышипы то, и другое одним ударом. Когда дверь слетела с петель, в нашедшейся за ней небольшой пещере раздался противный скрежет, подхваченный гулким эхом. А когда я осторожно выглянула из-за плеча мастера Мирта, то обнаружила, что перед нами старая, замызганная, но вполне рабочая лаборатория, зачем-то совмещенная с таким же замызганным, щедро окропленным кровью, святилищем. «Фу, какая гадость!» С отвращением пробормотал Нор, когда увидел у противоположной стены уляпанный багровыми потеками алтарь. Алтарь, разумеется, был темным, и на нем, судя по всему, регулярно приносились жертвы Саану. Какие блага за это получал старик, думаю, напоминать не нужно. Но лично меня... Порадовало хотя бы то, что в данный момент святилище пустовало, а на жертвенном камне не виднелось ни одного мертвеца. Зато стоящие неподалеку клетки, с лежащими в них ни на что не реагирующими пленниками, я разглядела мгновенно, как и широкий, обвитый какими-то трубками стол, занявший чуть ли не половину помещения, и чуть не вздрогнула, увидев распластанного на нем буквально распятого и для верности намертво прикованного цепями, бледного, как полотно, Артиса. Вампир, к счастью, еще дышал, но по-прежнему находился без сознания. Голова его безвольно склонилась на бок, веки были закрыты, из-под окровавленных губ виднелись изуродованные десны, из которых больше не торчали клыки. И в довершение всего, в его обнаженное тело во множестве мест были воткнуты толстые длинные иглы, а по трубкам, которые отходили от этих самых игл, медленно вытекала выкачанная из артиса кровь, после чего также медленно собиралась в огромную грязную бутыль, установленную под столом на небольшой подставке. Здесь же, над столом, густо велись толстые зеленые мухи, то и дело садясь на безучастного вампира и безнаказанно ползая по его побелевшему лицу. Внизу, возле бутыли, копошились в подсохшей крови такие же жирные черви. Несколько из них уже были кем-то раздавлены и превратились в безобразные желтые кляксы. А вот измов, как и следовало ожидать, мы рядом не обнаружили. Ни целых, ни по частям. Наш свет не оставил от них ничего, кроме белесой пыли, которая тонким слоем покрыла все горизонтальные поверхности в помещении. Признаться, Я ожидала, что и кошмарного старика мы больше никогда не увидим. Однако, когда мастер Мирт, морщась от запаха, вошел внутрь и открыл мне обзор, я с содроганием уставилась на лежащее недалеко от стола, молча корчащееся на полу, нечто, в котором я признала гнора лишь по вонючим тряпкам и валяющейся рядом клюке. люке. Честное слово, даже не знаю, осталось ли в этом месиве из плоти и костей, Что-либо человеческое, старое, уже гнилая и буквально на глазах расползающаяся плоть. Куски более новой, но уже начавшей подгнивать кожи. Более или менее сохранившаяся кисть, кое-как держащаяся над дряхлом предплечье. Кусок ноги, соединённый с туловищем тоненькой нитью. И все это как-то жило, шевелилось, отвратительно похрустывало. Но как только мы вошли... Движение в этой жуткой каше прекратилось, и откуда-то из глубины этого ужаса послышался надтреснутый голос. «Что вы натворили?» «Ну, здравствуй, гнор!» Фальшиво улыбнулся вестник, подойдя вплотную и без всякой брезгливости наклонившись к той части кучи, откуда слышался голос. «Давно они виделись. Говорят, ты выучил несколько новых заклинаний и даже свою маленькую армию успел собрать» пока меня не было. «Ты!» «Я, я!» — усмехнулся Вилли и чуть отступил, когда из-за криво торчащего сапога выкатилась уродливая голова. «Рад, что хотя бы память у тебя осталась человеческой!» Единственный глаз зомби с нескрываемой ненавистью уставился на мальчика. «Это ты во всем виноват! Ты меня таким сделал! Вот только не надо все на меня сваливать, если помнишь!» Я тебя предупредил, что эксперимент сомнительный. Но ты и не захотел ждать. Да и после я много раз предлагал тебе помощь. Даже в кои-то веки проникся таким несвойственным мне чувством, как жалость. Но ты все хотел сделать сам. Посчитал, что знаешь больше. И кто, позволь спросить, оказался прав? Разве какие-то два столетия ожидания стоили того, чтобы превращать себя вот в это? Глаз яростно моргнул а с почерневших губ сорвалось грязное ругательство. «Вот так всегда», — сокрушенно покачал головой вестник. «И почему люди так неблагодарны?» «Я тебя уничтожу! Я, мои слуги! Я всех вас убью!» Бессильно завыл старик, и его голова от избытка чувств аж закрутилась волчком на полу, словно ее кто-то пнул. При этом раскисшее тело зашевелилось с удвоенной силой. А потом, я глазам своим не поверила, из бесформенной кучи стало формироваться нечто похожее на новое туловище. Почти оторванная кисть заново прилипла к обрубку руки, а оставшаяся внутри сапога плоть буквально вскипела и начала расти, формируя более или менее сносную ногу. За мгновения изрыгающие проклятие зомби В буквальном смысле собрал себя заново. И пусть это была неполноценная плоть, пусть она осталась все такой же гниющей и мерзко воняющей, но она жила, двигалась, и она могла существовать. Вплоть до того, что приросшие на место руки слепую зашарили по полу. А когда нащупали хрипло ругающуюся голову, то совершенно самостоятельно водрузили ее на дряблую шею. Голова, правда, встала задом наперед, но сам факт меня впечатлил. Да и не только меня. Мастер Мирт, не став дожидаться, пока зомби соберет себя заново, в считанные мгновение оказался рядом, без особых церемоний оторвал едва приросшие конечности, затем с ужасающим хрустом вырвал из плеч невезучую голову и отшвырнул разразившуюся новой порцией ругани черепушку куда-то под стол. Я отомщу! заверещала она откуда-то из-за бутыли. «Всем отомщу, слышите? Я вас!» «Помоги освободить парня», — буркнул нелюдю Вилли и, перешагнув через шевелящиеся обрубки, направился к столу. «Артис, Артис, ты меня слышишь?» Вампир на его голос не отозвался и даже не дернулся, когда мальчик начал одну за другой выдергивать из него иголки. Мрон, кстати, помогать ему не стал, но мальчик и сам прекрасно справился. А когда в теле Артиса не осталось чужеродных предметов, вестник наклонился и, без особых усилий подняв с подставки увесистую бутыль, настороженно принюхался. «Тьфу, дилетант, такой продукт испортил. Ну кто так обращается с вампирьей кровью? Она же почти свернулась». «Я вас...» Задыхаясь от бешенства, просипел откуда-то снизу гнор. «Да пошел ты!» — огрызнулся Вилли, одним ударом кулака разбивая цепь, удерживающую вампира в вынужденном положении. «Воистину, я тебя переоценил. Это ж насколько надо быть тупым, чтобы добавлять в кровь одни и те же присадки, если давно понятно, что от них нет никакого проку?» «Люди в клетках еще живы», — деловито сообщил призрак, облетев лабораторию по кругу. «Спасать будем?» «Конечно», — спохватились мы с ребятами, после чего Ник и Ланка кинулись к пленникам, Мрон без напоминаний принялся выламывать замки, а я, углядев за столом полки с какими-то склянками, принялась их перебирать, в надежде, что там найдется противоядие или хоть какой-нибудь тонизирующий эликсир. Но, увы, кроме засушенных звериных внутренностей, человеческих костей и целиком заспиртованной головы летучей мыши, в них ничего путного не обнаружилось. Но к тому времени, как я закончила изучать образцы, стало ясно, что ничего страшного с магами не произошло. «Они абсолютно здоровы», — сообщил Вилли, едва глянув в сторону десятерых беспамятных мужчин, с которых злобный старик сорвал почти всю одежду, а бесстрастные измы оставили еще и массу синяков и ссадин. «Ну да, отравлены», — «Но яд не смертельный. Гнор не стал бы так бездарно расходовать подопытный материал, пока не завершит ритуал обновления. Так, приятель?» Сан тебе приятель!» — злобно прокаркал снизу зомби. «Меня не убить! Я все равно когда-нибудь выберусь и уничтожу вас всех!» «Это вряд ли!» — скупо заметил Мрон, непостижимым образом оказавшись рядом. Я только моргнуть успела, как он скользнул мне за спину, затем оттуда послышался звук разрываемой плоти. Гнор из-под стола снова взвыл, а рядом со мной с глухим шлепком свалилась обезглавленная невесть, когда успевшая заново прирастить руки и ноги туловища, которое мастер-мерт еще и отшвырнул подальше. «Может его сжечь?» Хмуро спросил Мрон, глядя, как бестолково шевелятся чужие пальцы, в попытке нащупать опору. «Бесполезно», — с сожалением отозвался, хлопочущий над вампиром Вилли. «Я и пилить его пробовал, и закапывать по кускам, и жог, и травил кислотой, а он все равно каждый раз поднимается. Кстати, народ, никто не хочет одолжить мне пару стаканчиков крови, а то Артис совсем плох, и без дополнительных вливаний я, боюсь, его не оживлю». «Свою дай». Также хмуро посоветовал ему Мрон. Моя не подходит. Тут обычная нужна, человеческая, хотя можно и звериную. Эй, пушистая! Может быть, ты найдешь мне кого-нибудь в жертву? — свирепо ответила из темноты злюка. Жаль, непритворно огорчился мальчик. Значит, кому-то из нас придется тащить Артиса на себе. Я посмотрела на одного, перевела взгляд на второго, подумала а потом обнаружила, что где-то под нами, скорее всего, этажом ниже, тускло светятся еще несколько десятков зеленых аур, и кликнула Ника. «Надо проверить», — кивнул он, узнав о других пленниках. «Лан, присмотришь здесь». Подруга настороженно покосилась в сторону стола. «Может, сперва попробуем поставить людей на ноги?» «Не думаю, что это хорошая идея», — заметил сверху Нор. «Это еще почему?» Я тоже вопросительно покосилась, на деловито снующего над нашими головами призрака. «Полагаешь, магия не сработает?» «Уже сработала Яд ты, скорее всего, нейтрализовала, так что никто из них не умрет. Но поскольку отрава воздействовала на них дольше, чем на вас, и сами они в себя не пришли, то, скорее всего, проблема несколько глубже, чем нам видится, и людям требуется помощь квалифицированного целителя». Велик риск того, что своим неумелым вмешательством вы навредите им еще больше. Так что на вашем месте я бы не рисковал. Я с сожалением вздохнула. Увы, мои познания в целительстве все еще были невелики. Да, кое-что я действительно могла. Но из-за специфики боевого направления мне пришлось больше изучать оружие и то, что с ним связано. Да и не ладилось у меня с исцеляющими заклинаниями. Прав был Нор. Хотя, конечно, оставлять коллег без помощи было неудобно. «Ладно, присмотрю». Все еще с сомнением проговорила Ланка. «А вось кто-нибудь из них все-таки очнется. А что мне делать, если этот неубиваемый гад снова попробует воскреснуть?» «Просто оторви ему голову», — ровно посоветовал мастер Мирт. После чего не только мы с Ланкой, даже Ник поежился. А на лице Вилли появилась кислая улыбка. «Эй, ты!» Не на шутку всполошился зомби, когда Мрон поднял его голову с пола и поставил на стол. «Положь, где взял? Слышишь? Не смей меня лапать!» Мастер Мирт не удостоил его ответом. Вместо этого он прикрутил головешку к столу, оставшимися от вампира цепями. Надежно зафиксировал и поинтересовался у Ланки. «Так лучше!» Та с облегчением кивнула. «Я, если честно, не очень-то хотела идти вниз». После замка Нол рох. У меня появилась стойкая неприязнь ко всевозможным каменным мешкам, подземельям и лабиринтом, Но без прозрения пленников мы наверняка будем искать дольше, чем с ним. Поэтому я мысленно вздохнула и вместе с Ником двинулась в обратную сторону. Как раз туда, куда направил свои басые стопы и мастер Мирт. Я поневоле задержала взгляд на его обнаженной спине, которая все еще выглядела так, словно ее специально натерли маслом. Потом смутилась, отвела глаза и откровенно засомневалась, что идти вместе с полуголым нелюдям, осматривать подземные казиматы это хорошая идея. Я, пожалуй, с вами не пойду, в последний момент отказался Вилли. Артис совсем плох, да и за гнором стоит присмотреть. Мрон на это не ответил. Наш маг только кивнул, а я вдруг поняла, что идти вниз мне все-таки придется. Без меня ник не справится с опасностью если она там еще осталась, да и у меня душа будет не на месте, если я отпущу его туда одного. Эх, стараясь не смотреть на маячущую впереди спину мастера Мирта, я нагнала мага и пристроилась рядом. Заодно расширила радиус действия прозрения до максимума и постаралась отвлечься, чтобы хоть как-то вытеснить назойливые мысли о Мроне из головы. Из той пещеры, где держали нас... Мы освободили еще шестерых одурманенных пленников, которых мастер Мирт наскоро осмотрел и, признав их вполне сохранными, оттащил в лабораторию к остальным. Потом мы нашли еще один коридор, немного поплутали по узким тоннелям, но, на наше счастье, слишком глубоко разваливающийся на части старик забираться не любил. С неполноценным телом ходить ему было трудно, так что весь человеческий материал Он предпочитал хранить под рукой. И мы довольно быстро отыскали второй уровень, точно так же, как и первый, уставленный многочисленными клетками. А вот только людей в них почему-то не оказалось. Как выяснилось, те ауры, что я видела через прозрение, принадлежали всевозможному зверю. Горным козам, диким собакам и енотам, облезлым волкам и даже одному оленю. Вероятно, это были те самые звери, которых сюда регулярно притаскивали измы, и из которых Гнор потом этих самых измов и производил. Поскольку с уходом тут явно не заморачивались, да и про кормежку, кажется, вспоминали нечасто, то звери выглядели ужасно. Большинство находилось на последней стадии истощения, а некоторые и вовсе успели погибнуть от голода, так и не дождавшись от жестокого старика ни воды, ни еды. Из-за этого запах в пещере стоял невыносимый. Хищники, кто еще не утратил волю к сопротивлению, при виде нас начали кидаться на прутья. Кто-то заскулил, кто-то просто лежал на полу, тяжело дыша и глядя на нас безучастным взглядом. Тех, кто был активным, мы поостереглись освобождать. Ну а те, кто уже не мог шевелиться... «Вот ведь, урод!» — прошептала я, с жалостью рассматривая беснующихся зверей. «Нет, чтобы просто убить, так он их еще и мучил!» «Сейчас мы им не поможем», — ровно бросил идущий впереди Мрон. «Отпустить их — значит обречь на быструю смерть, потому что ослабленный хищник на воле не выживет, а остальных проще добить. Но мы этим заниматься не будем. Пожалуй, надо будет прислать сюда пару наших, когда выберемся. Они сделают все, что возможно». «Там что-то есть», — неожиданно встрепенулась я, Заметив в дальнем углу еще одну клетку. Похоже, еще одна искра, только не зеленая, а серая. Зачем старому козлу понадобилось запирать здесь свою же нежить? удивился идущий последним ник. Мрон, вместо ответа вдруг остановился и тихо присвистнул, а я, осторожно выглянув из-за его плеча и рассмотрев, кто именно заперт в последней клетке, дрогнувшим голосом ответила: Это не нежить. Это вампир, и, кажется, я догадываюсь, для чего его здесь держали.